Глава 7. Судебная власть и прокуратура. Статья 118. Пункт 1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Пункт 2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Пункт 3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается. Статья 119. Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 5 лет. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судям судов Российской Федерации. Статья 120, пункт 1. Судьи независимы, подчиняются только конституции Российской Федерации и Федеральному Закону. Пункт 2. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа, закона, принимает решение в соответствии с законом. Статья 121, пункт 1. Судьи несменяемы. Пункт 2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе или в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом. Статья 122. Пункт 1. Судьи неприкосновенны. Пункт 2. Судья не может быть причастен к уголовной ответственности, иначе как в порядке, определяемом федеральным законом. Статья 123. Пункт 1. Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. Пункт 2. Заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных федеральным законом. Пункт 3. Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Пункт 4. В случаях, предусмотренных федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей. Статья 124. Финансирование судов производится только из федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом. Статья 125. Пункт 1. Конституционный суд Российской Федерации состоит из 19 судей. Пункт 2. Конституционный суд Российской Федерации по вопросам президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой членов Федерации или депутатов Государственной Думы, правительства Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешает дела в соответствии Конституции Конституцией Российской Федерации. Пункт А федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации. Пункт П Конституции республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации пункт В договоров между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации пункт Г не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации пункт 3 Конституционный суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции пункт А между федеральными органами государственной власти. Пункт Б. Между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Пункт В. Между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации. Пункт 4. Конституционный суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность законов примененного или подлежащего применения в конкретном деле в порядке установленном федеральным законом пункт 5 конституционный суд российской федерации по вопросам президента российской федерации совета федерации государственной думы правительства российской федерации органов законодательной власти субъектов российской федерации дает толкование конституции российской федерации пункт 6 акты или их отдельные положения признаны неконституционными утрачивают силу, и соответствующие Конституции Российской Федерации международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и применению. Пункт 7. Конституционный суд Российской Федерации по запросу Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Статья 126. Верховный суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам по судным судам, образованным в соответствии с Федеральным Конституционным Законом. Осуществляет предусмотренным Федеральным Законом процессуальных процессуальным судебный надзор за деятельность этих судов и дает разъяснение по вопросу судебной практики. Статья 127. Исключена поправка Конституции Российской Федерации. Закон Российской Федерации о поправке Конституции Российской Федерации о Верховном суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации. Статья 128. Пункт 1. Судьи Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. Пункт 2. Судьи других федеральных судов назначаются президентом Российской Федерации в порядке, установленным федеральным законом. пункт 3. Полномочия порядок образования и деятельности Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются федеральным конституционным законом. Статья 129. пункт 1. Полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом. Пункт 2. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители генерального прокурора Российской Федерации и заместители генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должности и освобождаются от должности Советом Федерации по Президента Российской Федерации. Пункт 3. Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на должность президента Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации, согласованного с субъектами Российской Федерации. Прокуроры субъектов Российской Федерации освобождаются от должности президента Российской Федерации. Пункт 4. Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приведённых к ним прокуроров, назначаются на должность освобождаются от должности президента Российской Федерации. Пункт 5. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должности и освобождаются от должности Генеральным прокурором Российской Федерации.